Редкий случай в истории, когда оба участника переговоров делали вид, что условия мирного договора выгодны для них. Порта отблагодарила Безбородка роскошными подарками, перстнем ценой до 25 тысяч рублей, табакеркой 8 000, в 8 тысяч, часами тысяч лошадью с богатой сбруей, ковром солоникским, тридцатью семью пудами кофе и прочее. Глава османской делегации довольствовался более скромными подарками кинжалом ценой в 9 тысяч рублей, саблей в 10 тысяч рублей, чаем и ревенем. Скромно была оценена и заслуга Безбородка. Императрица пожаловала ему 50 тысяч рублей и орден Андрея Первозванного. Надо полагать, что императрица, скорее всего, под влиянием внушений Зубова, не была довольна результатами мира. Ясский мир подтвердил присоединение Крыма к России и установление протектората над Грузией. Территориальные приобретения были невелики. К России отошли земли между Бугом и Днестром. Бессарабия, Молдавия и Валахия были возвращены османам. Если учесть блистательные победы русских на суше и на море, а также человеческие жертвы, понесенные в течение четырехлетней войны, то ясский мир ни в коей мере нельзя признать блестящим. Но и Османская империя не достигла ни одной из целей, которые ставила перед собой, развязывая войну. Результаты, достигнутые безбородка во время переговоров, объяснялись фактически отсутствием у России ресурсов для продолжения войны. Война на два фронта истощила казну настолько, что даже ясский мир был выгоден России, ибо для большего у нее отсутствовали возможности. Недоброжелатель Растопчин писал по поводу заключения безбородка ясского мира. Он теперь собирает на пути должную дань хвалений и предполагает быть здесь, в Петербурге, около 20 числа. Но думают, что он ускорит свой приезд вследствие последнего письма императрицы, где она говорит ему, что он окажет ей новую услугу, если прибудет к ней как можно скорее. Какие неотложные дела вынудили Екатерину торопить безбородка? оказалось дворцовые интриги, воля фаворита Зубова, а не самой императрицы. За два с половиной месяца отсутствия безбородка в Петербурге Зубов прибрал к рукам дела, которыми ведал Александр Андреевич. Но внешнеполитические заботы недалекому Зубову были не по плечу, и ему требовался советчик. Выбор Зубова пал на Аркадия Ивановича Моркова, третьего советника коллегии иностранных дел, обязанного своей карьере безбородка. Морков решил поменять покровителя и переметнулся на сторону Зубова, которому, как писал Растопчин, он был необходим для прикрытия его невежества, довольно, впрочем, извинительного. Предполагается, что они, Зубов и Морков, трудятся вместе, и последний курьер получил свои депеши от господина Моркова, без ведома графа Безбородка и вице-президента. Все дела в его руках, и он идет быстрыми шагами к высокому положению. Впрочем, Растопчин неточно излагает события. Более соответствует истине описание происшедших изменений при дворе, выполненное приятелем Безбородка статс-секретарем Екатериной Заводовским уступчивый, любивший покой, во всем стремившийся угодить безбородка, статс-секретарь искал случая примирения с фаворитом, отношения с которым складывались не лучшим образом. Граф, по словам Заводовского, разжигаясь честолюбием, равно и легкомысленностью захватить весь кредит, когда не стало князя, кинулся в ясы. При отъезде из трусости врожденной поручил внутренний портфель Зубову, а иностранных дел – Моркову. Последнего разумел себе первым другом, а у первого думал там найти связь. Возвратившемуся после мира в голубой ленте при первой встрече дано почувствовать, что дела уже не в его руках. И так с тех пор, без изъятия, Зубов управляет всеми внутренними делами. «Моркова, имея под собою для письма иностранного». Несколько личных писем императрицы к Безбородку с настойчивым требованием двигаться быстрее в столицу вызвали взаимное недовольство. Екатерина была недовольна медлительностью графа, а Безбородка был недоволен тем, что императрица, не установив причин задержки, выразила порицание, Оказалось, что граф дорогою за Воронцову пришлось выслушивать претензии безбородка, которые тот не посмел высказать императрице. «Кажется, и то заслужил, чтобы не гнать меня по-курьерски и дать хотя спокойно и прохладно путь совершить. Я же и теперь с кашлем и насморком». Более всего... Безбородко возмутился после того, как узнал, ради чего его торопили с приездом в Петербург, как выяснилось, чтобы быть в услужении у Зубова. Подобной роли Безбородко не выполнял даже у всесильного Потемкина. Чистолюбивый граф рассудил, что на его долю выпадет вся черновая работа, а славу за нее получит фаворит. Не вызвало радости Безбородка и то обстоятельство, что Зубов отнял у него престижные дела, оставив ему второстепенные, требующие заботы, но ни чести, ни славы, ни влекущие. Безбородко ожидал еще один неприятный сюрприз. Он счел себя обиженным наградами, поскольку в списке значился «рядом с Державиным», «Хараповицким» и «другими» у которых еще и дела никакого нет. Александр Андреевич выразил желание, чтобы он, как и прежде, занимался внешнеполитическими делами и был освобожден от обременяющих его безделец, которые не соответствуют ни его интересам, ни его репутации человека, знающего свое дело. Демарш не принес результата. И тогда граф воспользовался последним средством, 30 июня 1793 года он подал прошение об отставке. «Если служба моя вам уже не угодно, и ежели по несчастью лишился я доверенности вашей, которую вяще заслужить последним подвигом уповал, то, повинуясь долстодолжно воле вашей, готов от всего удалиться. Но если я, Не навлек на себя такового неблаговоления, то себя, что сильным вашим заступлением охранен буду от всякого уничижения. Сочинив прошение, Безбородко, вероятно, недели три с лишним пребывал в раздумье, следует ли его подавать императрице, и не навлечет ли его тон гнев он решил посоветоваться со статс-секретарем Храповицким. В дневнике Храповицкого 30 июня читаем запись. Граф Безбородко показал мне свою записку, касательная его и дел польских, от него скрываемых, прося увольнения, будя не нужен. Вся записка его руки и по совету моему подана ее величеству Захаром Константиновичем Зотовым, коммердинером императрицы. 5 июня, пространная для манеры Храповицкого запись, Безбородко показал ему резолюцию императрицы на свое прошение. В ответе ее изображена ласка, похвала службе и усердие. Вместе с тем резолюция содержит оправдание императрицы относительно польских дел – Она при подписании документов всегда спрашивала, показывают ли их безбородка и вице-канцлеру. И далее. «Вы сами говорили о слабости здоровья своего и от некоторых дел уклонялись». Последовало объяснение. Дальнейшие записи Харповицкого свидетельствуют о том, что состоявшееся примирение носило формальный характер. Правда, императрица, как и всегда в подобных случаях, устранила трещины щедрыми пожалованиями. Безбородка было пожаловано в 1793 году 7000 душ крепостных, и в том же году он получил самый высокий придворный чин обер-гофмейстера. В следующем году Безбородка извещал своего лондонского приятеля. «Обращением со мною, государыне, и ее доверенностью Я весьма должен быть доволен. Что касается ее окружения, в особенности Зубова, то они к нему не лучше расположены. И все же Безбородко по внушению Екатерины попытался сойтись с Зубовым, найти с ним общий язык. Но по скрытности сего юного человека, при внушении многих его близких, кроме самой наружности, не мог того достигнуть который раз безбородка возмущала присвоение фаворитам его трудов, с тем, чтобы в публике укрепилось мнение, что все – плод усилий Зубова во славу и пользу государства. При Павле I положение Безбородка не только не пошатнулось, но укрепилось, и внимание к нему императора достигло таких высот, на которых он не находился при Екатерине даже в года наибольшей к нему благосклонности. Вероятно, внимание Павла и его забота о Безбородке объясняются стремлением сына поступать наоборот с наследием матери. Державин сообщил другу свою версию причины благосклонности Павла к безбородку, за достоверность которой он, впрочем, не ручался. Безбородка якобы вручил Павлу завещание, которым Екатерина лишала короны сына в пользу внука Александра. 6 апреля 1797 года Александр Андреевич был извещен о милостях, обрушившихся на его голову в связи с коронацией. Излишней скромностью безбородка не отличался, но даже его смутили милости, ибо они превосходят всякую меру. Император подарил ему свой портрет, богато украшенный бриллиантами, пожаловал более десяти тысяч крестьян и возвел его в княжеское достоинство. 21 апреля 1797 года ему, наконец, было пожаловано канцлерство. Исключительные по размерам пожалования еще раз дают основание полагать, что Павлу было известно полуопальное положение графа. Его преследование, быть может, не столько со стороны Екатерины, ценившей заслуги и таланты Александра Андреевича, сколько со стороны честолюбивого, не по разуму фаворита. Пожалования, разумеется, прибавили желание отблагодарить императора усердной службой, но силы оставляли канцлера. К тому же в первые годы царствования Павел I не предпринимал важных внешнеполитических акций. В июле 1798 года граф жаловался Воронцову. «Попеременно то в руках, то в ногах, боль чувствую, в связи с чем признавал свою бесполезность по службе и мечтал о переезде в Москву, где покойнее и здоровее». В том же июле Безбородко писал Воронцову «Несмотря на прилежное лечение, столь худо успеваю, что должен терять надежду оправиться совершенно. Разве покой моральный и физический тут присоединить?» Письмо к Лопухину от 10 декабря 1798 года является своего рода исповедью. Безбородко писал Никогда я не скрывал пред вами моего желания, еще при жизни покойной государыни, существовавшего, чтобы остаток дней моих прожить в Москве спокойно. Смерть ее застигла меня в тяжкой болезни, поставила меня в иное положение. Государю угодно было, чтобы я остался при нем. Я повиновался воле его. Он осыпал меня преизбыточно почестями и щедротами». Ласкал я себя, что хотя несколько могу их заслужить моими трудами, но вижу крайнюю свою к тому неспособность. Два года протекшие были для меня исполнены болезней. Лечение нынешнего года расслабило меня до самой крайности, так что верьте, ибо не привык вещей черными видеть». Ощущаю я часто такие симптомы, которые мне весьма неотдаленный конец предвещают. Скоростью им работы и понятием награждал я прежде природную лень свою. Но теперь природная только и осталась, а память и другие дарования совсем исчезают. Хотя стыдно, но должен признаться, что, работая иногда длинные пьесы, впадал я часто в повторение и другие недостатки. Мне кажется, что полная свобода, свежий воздух, умереннейшего климата и лечение увод могли бы еще поддержать безвременную старость, но не по летам меня постигшую.